Петербург. Дом английского посланника, 1730 год. Дорогая Эмилия! Мы так долго жили здесь ожиданием свадебных торжеств принцессы Анны и не обманули в своих ожиданиях. Трудно себе представить более пышное и живописные зрелища, которые развёртнулось перед нашими глазами на протяжении целой недели. Балы сменялись обедами, застолье снова балами. А потом тянувшимися целыми часами ужинами. Но особенно красивым было само венчание. Вообрази себе молодую пару в платьях из одинаковой серебряной ткани, сплошь покрытой бриллиантами, и в маленьких бриллиантовых коронах. У принцессы завитые волосы были разделены на четыре перевитые крупными бриллиантами косы, в которой, кроме того, было вколото множество отдельных бриллиантов. Рядом с белокурым Антоном черноволосая принцесса выглядела особенно эффектно. Их окружала толпа придворных, также в одеждах, усыпанных драгоценными камнями. И вот все это богатство, весь этот поражающий воображение ритуал проделывался ради двух молодых людей, от всего сердца ненавидящих друг друга. Не подумай, что я преувеличиваю. Весь Петербург толковал о том, что свою первую брачную ночь принцесса провела в саду, бродя по аллеям и заливаясь горючими слезами. Всю неделю свадебных торжеств она, не смущаясь присутствием императрицы, которой всегда очень боится, выказывала своему супругу не только холодность, но и откровенное отвращение. Императрице пришлось несколько раз в присутствии посторонних лиц делать замечания принцессе, после чего та некоторое время просто избегала принца Антона. Такое положение не могло не сказаться на поведении принца. Заика от природы, он вообще не мог говорить, заливаясь багровой краской досады и гнева. А между тем он совсем не дурён собой. Говорят, проявил храбрость в военных компаниях и достаточно ловко держится в танцевальной зале. Можно ли любить этого принца? Право не знаю. Он слабохарактерен, нервен, капризен, способен до дохрепоты спорить о мелочах. Не обращая внимания на суть разговора, в его манере держаться чувствуется неуверенность человека, от рождения находившегося в зависимости от других и из спетишка ненавидевшего эту зависимость. Принц решительно ни в чем не умеет настоять на своем, и после первой, почас довольно острой вспышки гнева впадает в долгую подавленность и безразличие. Иногда он просто жалок, иногда вызывает сочувствие. Но свадьба будущих родителей наследника российского престола всего лишь одно из многих немаловажных для жизни здешнего двора событий. Первым по своему значению стало, конечно, утверждение положения фаворита. Смерть престарелого герцога Фердинанда, опекуна покойного супруга императрицы, открыла возможность наступления на Курлянскую корону, чем Бёрон не замедлил воспользоваться. Фаворит прекрасно понимал, что курлянское дворянство никогда не поддержит его кандидатуру. Поэтому в готовность были приведены русские войска, перед лицом которых курлянцы достаточно мирно восприняли провозглашение Берона их правителем. Берон рисковал многим, но по крайней мере приобрел определенную независимость от императрицы, в чем он с течением времени испытывает все большую нужду и герцогский титул Счастью его семейства нет границ. А уродливая рыбая герцогиня появляется теперь при дворе не иначе как в полном смысле слова залитое алмазами. Злые языки утверждают, что она имеет их на два миллиона рублей и добрую половину надевает на себя, затмевая даже императрицу. Верон загоди послал архитектора расстреллить, строить себе дворец в Курляндии. Сделать же решительный шаг ему помогли два важных для русского правительства обстоятельства. Русские войска далеко продвинулись в южных степях и взяли перекоп при переходе в Крым. Императрица же по подсказке Берона, издала манифест, которым срок дворянской службы сокращен до 25 лет. Провозглашение Берона герцогом Курлянским совпало со смертью преосвященного Феофана Прокоповича. Этот удивительный священнослужитель умел быть угодным и нужным всем сменявшимся на престоле правителям, начиная с Петра Первого, хотя их вкусы и политика не имели между собой ничего общего. Феофан короновал, а затем соборовал Петра Второго, в чем многие усматривали дурную примету. Об этом предупреждали императрицу Анну, советуя воспользоваться услугами другого священника. Крайне суеверная, Анна на этот раз оказалась неустрашимой. Именно Феофан, карнавал ее императрицей. Плата за предательство, которое преосвященный совершил в отношении дворян, пытавшихся ограничить царское самовластие. Не знаю, сколько в этом правды, но ходят слухи, будто преосвященный Феофан был главным помощником этого ужасного Ушакова в делах тайного сыска. Он направлял ход следствия По большинству дел и определял вопросы, которые потом задавал Ушаков, прибегая для получения нужных ответов к самым изощренным видам пыток и истязаний. Именно Феофану были обязаны пятью годами одиночного заключения в Петропавловской крепости и бесконечными допросами художник Никитин, о котором я тебе писала, и члены его факции. Теперь со смертью просвещённого Художник, по крайней мере, избавлен от этой пытки. После наказания кнутом он сослан на всю жизнь в Сибирь. Говорят, Ушаков обещал Никитину смягчение условий следствия и наказания, если он напишет его портрет. Но художник будто бы отказался. Впрочем, как представить себе служение музам в стенах тюремной камеры? Одновременно с окончанием дела Никитина Последовало прощение отца Бестужева. Он освобожден из ссылки и получил разрешение жить в Москве или в своих деревнях. Это не оправдание, но плата за верную службу сыновей Бестужева, как прямо и сказано в царском указе. Я снова вынужден обратиться к области слухов, но мне довело слышать, будто милость Бестужева была вызвана также ловкими интригами преосвященного Феофана, который поддерживал неприязнь императрицы к старику. Такой вариант нет сомнения возможен. Но действия Феофана вполне могли служить интересам и выгоде фаворита. Преосвященный, как никто другой, умел быть полезным нужным людям, а с Бероном, по наблюдениям окружающих у него никогда не было ни малейших раздоров или столкновений. Если дело пойдет так дальше, почем знать, может быть, мы и увидим наконец в Петербурге нашего бывшего посланника. Александрова слобода. Дом цесаревны. Цесаревна Елизавета Петровна и Мавра Шувалова. Чем заниматься, матушка цесаревна, изволишь? В зале тебя ждали, а ты все не идешь и не идешь. Да, а к занялась Маврушка старину вспомнила. Кончить еще не успела. Послушай, как выходит: Сия удивлённо ныне учинилась, что любовь сама во глупость вселилась. Тебя уизвило, мысль лотую боли в ум вселити. А Анн стала та и еще глупее быть. Ревность присильно в ней пребывает, и себя мертвит и сама не знает, кто ее умерщвляет, на то уповает, что сама не знает. В безумстве бывает Пять строк осталось. Посижу, подумаю. Ну как? Чего спрашиваешь, матушка, сама знаешь. На это ты у нас великая мастерица. Только с чего это тебе стихи в голову пришли? С Алексеем Григорьевичем не первый год живешь. Все у вас ладно да складно. А ты будто девиц красная сочинять взялась. Сошелся свет клином на Алексея Григорьевича. Будто глаза видеть перестали. Сердце как у покойницы замерло. Да что за слова такие страшные ты говоришь, Лизавета Петровна, помнишь, как никак за тридцать перевалила. — К чему это ты меня Мавра годами донимать решила? К тому, что пора для стихов-то давненько матушка отошла. Вон гляди, что кругом делается. А тебе вроде и дела нет. Есть ли, нет ли? А ты то с чем пришла? Да вот в письмецо Михаилу Ларевонโนвичу подписать, что обещался мастерами своими салфеток для стола выткать. Так договорились уже, чего еще раз отписывать? Да не еще раз а прибавить бы. Уж коли решил для тебя потрудиться, пусть еще простынь с наволоками штуки по четыре добавит. Твоим-то не сегодня завтра конец. Вон портамои сказывали Как волками зачели бить, так от трех просто ни одни лохмоть и остались. Хоть с реки домой и не носи, Срам один. Рухлить цесаревнина. Полная маврушка, неловко. Может, попозже когда? Чего попозже, почем знать, когда снова в Москву соберется? А может, к тому времени и у нас пряжа выйдет. Пока вот набрать можно. И не толкуй ты мне простыд. Не дым, глаза не выезд. Будь по — Давай, припишу и кончу. Прошу не прогневаться, что утруждаю. Надеюсь на ваше великодушие, Елизавета. Так ладно будет. Куда ладнее ней цесаревне за тряпки подданному своему кланяться? — Помолчала бы о подданных Мавра. Сама знаешь, каково она со мной теперь дело иметь. В раз императрицы неугодным станешь. Что ж, одни, может, и поопасятся, а другие все равно к тебе сердцем прикипели. Гляди, какие подарки купцы присылают. Письма вон приходит. Какие еще письма? Да хоть от Андрея Ефимовского о протекции просит. Вот разве от браться двоюродного глупости такой дождешься протекцию меня просить? Только и правда, куда ему еще деваться? Во дворце племяннику императрицы Екатерины Алексеевны делать нечего. Поди на порог Анны Анна не пустит. Он сам себя и тешит, мне письма шлёт. Поди Алексей Григорьевич тоже в ножки кланяется. Мало тебе Ефимовского. Погляди бутурлинское писание. Вон как Александр Борисович, никого не бояздо, да не таяс, услуги тебе свои предлагает. В нужде помощь Не нужна она мне, помощь-то его. Что так? Гневась что ли на него изволишь? За какие ж такие вины? Сама ж рабом сердств твоего называла. Любил тебя как душу. А ежели уехать на Украину пришлось, так не по своей воле, приказали в армию отправился. Недолго ли ждал, чтоб письма такие писать? Он жениться успел. Ты вот про что? Так не беспреданицу взял. Прежде помочь тебе не мог, а теперь А теперь жениным приданным подарки делать собрался. Ну, Мавра, чего только от тебя не наслушаешься? Да не сватую я его себе, матушка, а к делу говорю, сгодится завсегда может, только кликни. Не кликну. Хоть всю жизнь прожиди. Как с Украины вернулся, у меня не бывал. Все годы, что Анна и Анна царствуют, в сторонке от меня держался. А теперь видишь, когда новые правители объявились, решил обо мне вспомнить. Царица мол прихваривать стала. Кому престол достанется, еще неизвестно, так не худы на всякий случай цесаревну опальную припомнить. Глядишь, она от счастья такого прошлое-то и забудет? Нет уж. Разошлись с пути дороженькие. Нечего теперь их заворачивать. Поздно. Не поверю. Сапко собирал о художниках все. от газетных вырезок до устных рассказов. И если в будущем собирался их анализировать, в рабочей картотеке это желание места не нашло. Что же все таки заставило здесь именно здесь насторожиться исследователя? Труды более поздних по времени искусствоведов В них царила полная мешанина сведений о проверенных, сомнительных и заимствованных из документальных источников. Такое обязательное для историка понятие фундирование сведений, иначе ссылка на источник попросту отсутствовала. Отсюда имена чрезвычайно небрежно работавшего с источниками историческими с точки зрения современной науки Петрова Вообще не имевшего отношения к архивам автора книги о художниках XVIII века Андреева продолжает по-прежнему фигурировать как основание для отдельных выдвигаемых положений. Что же оставалось еще раз пройти тот же долгий непростой путь? Новгородская встреча с Петром. Историки искусства просто стали о ней забывать, и, пожалуй, один только талантливейший искусствовед Лебедев В предвоенной работе со всей определённостью сказал, что состояться подобная встреча в условиях и указанных Василием Матвеевым временных границах не могла. Семейным преданиям противостоял простейший расчет. Каждое передвижение Петра и его двора отмечалось в так называемых походных журналах: приезд, отъезд, дорога, по которой следовал, и как долго царский поезд 27 января 1716 года Пётр выезжает из Петербурга в Гданьск через Нарву, Дерпт, Ригу, Митаву, Либаву, Мемель, Кёнигсберг. На обратном пути из Западной Европы он окажется в том же Кёнигсберге 14 сентября 1717 года. Дальше шли Мемель, Митава, Рига, остров Котлин и 10 октября Петербург. Петр задерживается в столице ненадолго. 15 декабря он выезжает в Москву с тем, чтобы вернуться на берега Невы в середине марта следующего года для участия в похоронах казненного царевича Алексея. В Новгороде за все это время Петру побывать не удалось. Дворянское происхождение, но на вопрос о нем в свое время ответил сам Матвеев. В архиве Академии наук сохранилось его собственноручное прошение, от 9 октября 1750 года В прошении ничто не говорило о дворянстве зато многое свидетельствовало против него И размер жалования и самый факт поступления в рисовальные ученики предрешенная дорога ремесленника Для дворянина существовали совсем иные виды гражданской службы да к тому же еще и военный но главное отсутствие отчества у отца Впрочем, существовал еще один безотказный способ установления истины родословные дворянские книги. Достаточно объемные, расписанные по губерниям, они включали дворянские роды, но семьи Андрея Матвеева в них найти не удалось. Что же касается дворянства самого Матвеева, оно было связано с достигнутым им классом чиновничьей табели о рангах. Несомненно почетное, но представление современников никак не сравнимое с родовым. Помнил ли статский советник Матвеев, ведя свой полный многозначительных подробностей рассказ о написанном 50 годами раньше двенадцатилетним мальчиком-сиротой прошении? Мог ли предположить, что оно ляжет когда-нибудь рядом с записанным с его слов рассказом и заставит усомниться в каждом слое последнего? Да ведь и не было секретом, что рассказывал Матвеев чужих слов. Тот же Петров сделал для себя пометку, что познакомил составлявшего Матвеевскую биографию Ивана Акимова, со статским советником, престарелый художник Иван Скородумов. Если Скородумов и начал действительно работать в живописной команде канцелярии отстроений во времена Андрея Матвеева, то это было бесконечно давно. А память человеческая Кому только она не изменяла.